Глава двадцать девятая. «Варя!» Мое имя коротким неуверенным выдохом сорвалось с его губ, словно против его воли, как подсознательная реакция на увиденное в палате. Не представляю, как я сейчас выглядела и какое впечатление производила, но раз уж даже железобетонный Барханов себя не контролировал. Он приблизился к постели. Лицо — грозовая туча. Взгляд штормовой, челюсти сжаты так сильно, что четко обозначились «желваки». «Что произошло?» Я на мгновение прикрыла глаза, переживая новый приступ острого отчаяния от своей почти полной беспомощности. «Тебе не объяснили!» Кое-как вытолкнула я из себя и теперь боролась с заколотившимся от таких усилий сердцем. Услышав мой трясущийся, едва различимый голос, Барханов помрачнел еще сильнее, и я не могла понять, что значила такая реакция. Должно быть, ему ничего толком не объяснили, его взбесила необходимость мчаться сюда, чтобы выяснить, для чего его, такого в усмерть занятого человека, сюда вообще вызывали. А тут всего лишь я, всего лишь обессиленная от действия какого-то адского коктейля, который мне подмешала его будущая жена, которая еще и пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы уничтожить меня, если я даже попробую проболтаться. Проболтаться кому? Мужу-предателю, который бессердечно выгнал меня из своего нерожденного сына и своей жизни, а теперь пытался безжалостно его отобрать? Да он в лучшем случае посмеется над моими словами, а в худшем прикинет, что к чему, и решит, что ему такой исход даже выгоден. Господи, а что, если они уже заодно? Что, если Ирина где-нибудь по пути отсюда решила таки подстраховаться и посвятила его в свои козни? Сейчас я не могла трезво оценить, насколько правдоподобен такой вариант. Туман в голове до сих пор до конца не рассеялся, оценить не могла, а вот поверить за милую душу. И от этой страшной догадки, от этого кошмарного допущения меня омывало волнами леденящего страха. И выбраться из этой ловушки пока не получалось. С врачом я еще не говорил, но мне его сейчас разыщут. И того, каким тоном он произнес вторую фразу, скажем так, мне не захотелось бы оказаться на месте врача. «Ты едва говорить можешь. Это... это же не инсульт?» «Странно. Если бы я не помнила, в каких мы с Бархановым отношениях, мне померещилось бы в его словах беспокойство. Но нет, ни в какое беспокойство я, конечно, не верила. Это все проклятый туман в голове. Я собралась силами и качнула головой вправо-влево. Нет». «Артур». Его взгляд тут же сделался цепким. «Да? Ну давай же, Варвара, ты сможешь». «Данил, где? Как он?» «Тише сердце, у нас получилось». Барханов качнул головой, словно тем самым отметал мои сомнения и опасения. «С ним все в порядке. С Данилом я по телефону только что говорил. По дороге сюда». «С ним весь день беседен, таскается, мой охранник. Меня выдернули с совещания». Он замолчал, будто пытался определить, нормально ли это, что он пускается в объяснение, когда и где его застали новости обо мне. «Интересно, кто ему сообщил?» «Ставлю на то, что Ирина». Я едва заметно кивнула, давая понять, что не требую объяснений. «Он спрашивал о тебе». Барханов явно чувствовал себя неуютно, как будто ему приходилось подбирать слова, чтобы говорить со мной буднично, без издевки и вызова. «Я сказал, что ты по делам отлучилась. Позже все ему объясню. Не хотел его пугать, прежде чем сам во всем не разберусь». но надо же, какая заботливость!» «Но если он думает, что в таком бережном подходе к настроению сына он выиграет какие-нибудь призрачные очки, пусть не надеется». Я не верила в искренность и бескорыстность этих порывов. Просто пока я не знала, для чего Барханов поступает именно так. Как минимум пытается разыграть карту заботливого родителя. Но это глупо и недальновидно. Верить карточным игрокам. Как это случилось? Можешь хоть пары слов объяснить? Пары слов? Да мне орать хотелось, забросать его этими проклятыми словами. Но. Целых два громадных «но». Во-первых, сейчас я физически не была на такое способна. Во-вторых, страшные слова Ирины до сих пор сжимали меня в своих колючих тисках. Имела ли я право бросаться с головой в омут, не дав себе времени хоть чуть-чуть подумать о том, чем мои откровения отзовутся потом для меня и для сына? Ирина четко дала понять. Задавит, задушит, расправится и не моргнет. И я не могла ей не верить. На ее стороне деньги и связи. Для того, чтобы тягаться с этой горгоной, нужен план, нужна какая-то хитрость. Бросаться телом на абразуру, ну и кого это спасет? Кому это поможет? Скорее уж сыграет на руку этой злодейке, потому что быстро развяжет ей эти самые руки. Я даже кощунственно предположила, что в моей нынешней немощности кроется плюс. Какие бы дикие эмоции меня сейчас не обуревали, дать им волю я не могла». Волей-неволей приходилось задумываться не о бездумной реакции, а о стратегии. «Парой не получится!» На выдохе мне уже лучше удавалось вытолкнуть из себя слова. «Спроси!» На середине моей фразы дверь в палату распахнулась, и в проеме показалась квадратная фигура охранника. «Артур Анатольевич, тут доктор примчался!» Барханов кивнул, на прощание окинул меня долгим и непривычно пристальным взглядом. Отдыхай. Вытрясу из него всю информацию и вернусь.